«Ее специально делали плоской», — сказал Томас, осторожно отвинчивая крышку, чтобы удобнее носить на боку. «Красивая?» — сказала Марьяна. «Я буду ходить с ней на охоту», — сказал Дик. «Вайткусу она не нужна. Он все равно болеет». Томас поднес флягу к носу и понюхал. «Черт возьми!» — сказал он. «С ума можно сойти!» «Что случилось?» — спросил Олег. Ему хотелось подержать флягу. «Ребята!»